Павел снова оказался на холме под трубой трансгресса, странным образом соединявшего ветви, и по словам Волхварода из племени Росинов, ставшего своеобразной ветвью времени, миром без конца и без начала. Несёна стояла спиной к нему в напряжённой позе, готовая к стрельбе из лука, и Павел сразу понял, что произошло нечто напугавшее девушку. Мгновенно сосредоточился, прислушиваясь не столько к звукам, сколько к своим ощущениям, и почувствовал медленное, но неотвратимое приближение какого-то холодного, беспощадного, свирепого существа, абсолютно чуждого всему тому, чем жил и чему радовался человек. Спустя несколько мгновений Павел понял, что это его подсознание отреагировало таким образом на псипоток, так называемый поток внимания, образованный мыслями излучения некоего существа или группы существ. Но то, что эти существа друзьями не были, понять было несложно. Оглянувшись ещё раз кругом и отметив, что в пределах видимости, кроме трансгресса, нет ни одного живого объекта или сооружения способного возбудить поток внимания, Павел пробормотал: "Надо нам побыстрее вносить отсюда ноги". "Куда?" отозвалось Исио, напреободрившись. "За пределы этого купола. Мне нравится мне взгляд в спину. А что случилось, пока я отсутствовал?" кто-то выглянул оттуда. Девушка показала вверх, вздрогнула. Чёрный весь, и глаз один, красный, светится. Посмотрела и скрылся. «Хронный рыцарь», — пробормотал Павел. «Если это хронный рыцарь, то, во-первых, у нас появился могучий союзник, а во-вторых, где-то поблизости должен быть расположен ствол. Но, с другой стороны, мы здесь с тобой недостаточно хорошо экипированы для его поиска и вообще для серьёзного похода». «У меня же лук и нож, а у тебя волшебный меч. Разве этого мало?» Недостаточно. Придётся снова обращаться к обслужи ги Трансгресса. Подожди меня ещё немного. Павел коснулся мечом трубы Трансгресса, впустившей его внутрь, и произнёс с некоторым стеснением: "Простите, ради бога, это опять я. Не могли бы вы обеспечить меня и мою спутницу защитными комплектами? Нам придётся путешествовать, а условия за стенкой этого пузыря могут отличаться от земных. Вы уже находитесь под защитой местного исполнителя наших законов?" прозвучал вежливый женский голос. Условия жизни в засыхающей ветви не позволяют выжить живым существам биологических видов, в том числе и человеку. Даже уцелевшие осколки мира не везде имеют благоприятный состав воздуха, необходимую интенсивность излучений и электромагнитных полей. Но мы, как бы это сказать, не видим никакой защиты, не ощущаем ничего. Вокруг каждого из вас создан так называемый темпор-кокон определённый объём пространства с заданными свойствами, управляемый вами на уровне инстинкта, физиологических реакций, позволяющий дышать и отправлять естественные потребности. Объём можно сделать видимым, но это вовсе не обязательно. Мечта вроде скафандра, так сказать. Весьма предусмотрительно с вашей стороны, благодарю. Каковы же запасы кокона? Как долго мы будем находиться под его защитой? Вблизи нашего пара моста — бесконечно долго. Вдали — от месяца до нескольких часов. Все зависит от нагрузки на кокон. Его энергетические возможности, к сожалению, ограничены. Еще раз поблагодарив инк-распорядителя трансгресса, Павел сошел на землю, успокаивающий кивнул Есеня, делавший вид, что она никого и ничего не боится. «Все в порядке, девочка, можем идти на разведку». Они спустились с холма в низину, обходя скопление высохшего кустарника, а может быть, и кладбище скелетов неведомых существ, поднялись на следующий холм, снова спустились и поднялись и вскоре вышли к краю холмистой равнины, где начиналась опускающая необычной тусклой свет плёнка купола. Дример в руке Павла придавал ему силы и уверенности, и он даже задумался над этим явлением. Меч действительно внушал владельцу спокойствие и уверенность, но экспериментировать, изучать возможности дримера, с которым Павел не имел дела, в бытность свою грифом безопасности. Хотя тот и был создан на земле его ветви, было не досуг. При ближайшем рассмотрении стенка купола продолжала создавать впечатление прозрачной и слюдяной пленки, за которой ворочался густой золотистый туман. Павел тронул ее кончиком меча. Ничего не произошло. Лезвие с некоторым усилием пронизало пленку, как бы преодолевая сопротивление туманной среды, и вышло обратно, не оставив следа. Чувствуя вздрагивание плеча есеной, Павел коснулся пленки рукой, совершенно не представляя себе, как будет взаимодействовать с препятствием, подаренной трансгрессом Темперкокон. Рука ощутила упруго податливое сопротивление, прошла сквозь пленку, исчезла в тумане... Словно он был настолько плотен, что не пропускал свет. Решившись, Павел шагнул в стену сам, потянув за собой девушку, и оказался висящим в белёсой, светящейся пустоте. В светлой бездне без конца и края, заполненной не то паром, не то действительно плотным туманом, не позволяющим разглядеть спутника уже в метре от себя. Охнуло повисшее рядом, одевшееся в ореол золотисто-голубого свечения Есиона, хотя ощущение падения без дна не вызывало. Люди явно висели в тумане, ни на что видимое не опираясь, и тем не менее здесь не царила невесомость. Тело привычно работало в прежнем режиме, низ был низом, верх верхом. И лишь спустя еще какое-то время Павел сообразил, что это вероятнее всего действие защитного кокона, спасающего владельца от неприятных ощущений. Он оглянулся. Сзади постепенно исчезала в бездне странная кружевная тень. Словно комок паутины, совершенно не похожий на тот мирок, из которого они выбрались в туман. Павел невольно сделал движение к нему, испытав вдруг страх навсегда остаться в этом белёсом нигде, без опоры под ногами. Потом пришла трезвая мысль: если bravey мимо из племени бродячих по ветвям, смог запросто посетить пузырь с кусочком уцелевшей местной природы, то путешествовать в этом мире засыхающей ветви может, наверное, любой. Надо просто выяснить, как это делается. Держись, Есёна, оглянулся Павел на спутницу, которая крутила головой во все стороны, но не паниковала и выглядела возбуждённой и воинственной. Видимо, она воспринимала происходящее с ней как волшебный сон. Девушка не ответила, из чего Павел сделал вывод, что их невидимые скафандры и рации не имеют, а среда, в которой они находятся, звук не проводит. Он попытался плыть в тумане, как в воде, сделав пару движений брассом, но из этого ничего не вышло. Их положение не изменилось, разве что Есёна, руку которую он выпустил, превратилась в кружевную тень и стала отдаляться. Испугавшись по-настоящему потерять девушку, Павел рванулся к ней, оттолкнувшись изо всех сил от пустоты ногами. Достал рукой край кружевной тени и с облегчением перевёл дух. Тень превратилась в Есёну, ещё не успевшую ничего понять и испугаться. Подтянув ее к себе вплотную, так что они повисли, обнявшись, он проговорил. «Надо чем-нибудь обвязаться, чтобы не потеряться в тумане. У тебя есть какая-нибудь веревка, шнурок?» На этот раз девушка услышала его. Их темпор-коконы, наверное, соединились и образовали общий кокон защиты. «Есть запасная жилка для силков, но не длинная, локтя на четыре». Девушка достала из кармана куртки тонкий кожаный ремешок. «Вот, хватит». Павел обвязал себе левую руку выше локтя, потом тот же сделал спутнице, подергал, держит. Порядок. Ну а теперь попробуем летать в этой белой пустоте. Летал же бровей, да и хронный рыцарь, которого ты видела. Он приблизил к лицу меч и медленно с нажимом проговорил. Ищи большие тяготеющие массы. Острие меча засветилось голубым, льдистым светом, и тотчас же возникло ощущение движения. Плавного скольжения, полета Дриммер выполнял желание хозяина, хотя как он это делает, понять было невозможно В этом белом тумане, скрывающем неведомые бездны и глубины Все человеческие чувства отказывались служить человеку И даже сенсорика паранорма ничего не давала Павлу, кроме ощущения слепоты и безнадежности Мир засыхающей ветви упрощался, распадался, сжимался, умирал И эти ощущения были главными